За что не колка погиб, наверное, погиб. Она молча указала на низенькое оконце, завешенное шторой с помпонами. Тогда он ясно услышал далеко и ясно хлопушки выстрелы. Вас сейчас же убьют, будьте уверены, сказала она. Тогда я вас баючь подвести. Вдруг придут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 Турбин ощупал предохранитель и ответил «Несите смело, только за ручку». Она еще раз вернулась и смущенно сказала «На случай, если все-таки появится, вам нужно снять эритузы, вы будете лежать, я скажу, что вы мой муж, больной». Он, морщись и кривя лицо, стал расстегивать пуговицы,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 Всё равно мне нужно было топить, ответила она, и чуть мелькнула у неё в глазах улыбка. Я сама топлю. Подойдите сюда, тихо попросила её Турбин. Вот что. Я и не поблагодарил вас за всё, что вы сделали. Да и чем? Он протянул руку, взял её пальцы, она покорно придвинулась. Так да он поцеловал её худую кисть два раза. Лицо её смягчилось, как будто тень тревоги сбежалась с него, и глаза её показались в этот момент необычайной красоты. Если бы не вы продолжал турбин, меня бы наверно убили. Конечно, ответила она. Конечно. А так вы убили одного.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 «А вы стали стрелять, а первый грохнулся. Ну, может быть, ранили. Ну, вы храбрый. Я думал, что я в обморок упаду. Вы отбежите, стрельнете в них и опять бежите. Вы, наверное, капитан? Почему вы решили, что я офицер? Почему кричали мне офицер?» Она блеснула глазами. «Я думаю, решишь, если у вас кокарда на папахе». Зачем так бровировать? Какардо. Ах, боже, это я. Я ему вспомнился звоночек, зеркало в пыли, всё снял, а какардо-то забыл. Я не офицер, сказал он. Я военный врач. Меня зовут Алексей Васильевич Турбин.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 Здесь холодно, бр. Я сейчас затоплю.